и чудеса. А тем временем шум и гам все усиливались. Из дворца герцога Анжуйского гости перекочевывали в замок Лувр, где должен был продолжаться прерванный утром бал. Сегодня не слышно было громких споров, вместо этого теснившихся повсюду придворных словно постигла какая-то странная, внезапно поразившая их слепота. Они уже не знали, кого именно отталкивают в сторону или, наоборот, втягивают в эту толчею. Даже ближайшему окружению короля Франции не оказывалось должного почтения. Тем временем Генриха совсем оттеснили. Марго уже не было видно, ее обступили какие-то зыбкие стены, и он не находил из них выхода. Поэтому он невольно крикнул «Марго!» Кто-то ответил «Уехала в карете со своими фрейлинами». «Идите сюда, Сир, ко мне!» Генрих не видел того, кто его позвал. Но это был голос Агриппы, и вот его уже не слышно. «Пропустите меня», — приказал Генрих. «Я хочу пройти к королеве». Тут кто-то позади него, совсем рядом, измененным голосом, отпустил несколько весьма плоских шуток. Которую, мол, королев, он, собственно, имеет в виду. Елизавета Австрийская едва ли приглашала его, — а к мадам Екатерине ему спешить не зачем, успеется. Генрих оглянулся, молодой балбес нырнул в толпу и сделал вид, будто он тут ни при чем. Оказалось, что это Дюга, фаворит Данжу. Конечно, он повторяет слова своего господина, а знать, что думает принц, не мешает. Генрих рассмеялся и кивнул юноше, чтобы он подошел, но вдруг увидел необычайное зрелище. Дюга, подкинутый вверх, летел над головами, описывая распластанным телом дугу в воздухе и отчаянно визжал. Леви Делеран, паш-протестант, выделявшийся своей красотой, мгновенно дал ему коленом здоровенный пинок в его драгоценную задницу. Те, на кого упал фаворит, отпрянули и повалились на соседей. Начавшаяся давка грозила перейти в опасную и всеобщую свалку. Один из французских придворных, его звали Дельбеф, попросту схватил под руку короля Наварского и приподнял висевший на стене занавес. Вдруг повеяло свежим воздухом, они оказались совершенно одни и в полной темноте. Все это произошло мгновенно и без слов, с ошеломляющей неожиданностью и невольно вызывало подозрения. Генрих наверстал то, что было ему упущено, когда он стоял один на один против Гиза. Он выхватил кинжал, но Дальбеф воскликнул с юношеской восторженностью, «Если вы не хотите считать меня своим другом, сир, вот моя грудь!» И он обнажил ее. Генрих наклонился к нему. Лица он не мог разглядеть, но ведь и в первый раз на свету он не разглядел своего друга. И он продолжал быть на чеку. «Идите впереди!» В Лувр. Ни шага в сторону. Когда они дошли, ворота на мосту были, правда, открыты, но недостаточно широко. Их нельзя было ни распахнуть, ни затворить, ибо одни изо всех сил старались пробиться наружу, а другие зажимали их между створами. Дикий рев сопровождал эту борьбу. Скудный свет редких факелов скользил по искаженным лицам. Генрих увидел бородки клином и грубые колеты. Это свои. Они хотят выбраться. Здесь были беднейшие дворяне и простолюдины. Они не сидели за столом королей, и соблазны двора не вскружили им голову. Под покровом темноты они отстегнули кошельки у некоторых жителей этого чуждого им города. А может быть и прикончили их, но они не желали, чтобы теперь их самих прикончили. Для этих людей все было просто. И вот они бронились и дрались от того, что охрана Лура их не выпускала. Король окликнул их. Они узнали его. Толкотня тут же прекратилась. Стало слышно, как один завопил. — Убивают, Сир, идемте с нами. Генрих обернулся. Его провожатый Дельбеф все еще был тут. — Сделайте то, что хотят ваши люди, — ответил он на вопросительный взгляд Генриха. За воротами чей-то голос приказал, «Там этот наварец, давайте его сюда!» «Пустите меня!» — обратился Генрих к своим людям. Но они держали его крепко. «Мы не уйдем без тебя, наш Генрих! У нас в конюшнях стоят оседланные кони! С тобой мы пробьемся! С тобой опять возвратимся сюда в тысячу раз сильнее!» Они окружили его. Осмелились настойчиво хвататься за него и увлекли бы в своем потоке, ибо ими руководило чувство, подобное их доверию к природе. Они цеплялись за своего короля, словно за свой родной холм с виноградником, который служил им прикрытием, и который они не отдадут никому, даже более сильному врагу. Ему стоило только захотеть. — Дайте мне поговорить с капитаном, — потребовал он вместо того так как теперь разглядел, кто командует на мосту. Тем временем капитан Денансей приказал широко раскрыть ворота, пусть гугеноты убираются отсюда хоть все до единого. Ему нужен только король. Бородки Клином и Кулеты, наконец, вырвались и промчались мимо тех немногих, которые стояли под Легенрих. Окружавшая его стена из тел рассыпалась и стала совсем тонкой. Кто-то из оставшихся пробормотал «в последнюю минуту» — это был несмелый голос друга, который подоспел «в последнюю минуту», но слишком поздно, чтобы остановить короля. Все же друг хватает Генриха, он вынуждает его бороться за каждый шаг, ибо при каждом шаге к воротам оттаскивает его назад. Они борются самозабвенно, пока их не разнимают. Они набили друг другу шишки и порвали платье. Капитан крикнул: "Что это вы обалдели, Дальбев? Никто не собирается убивать короля наварского. Его почтительнейше проводят обратно в замок. Генрих, к которому вернулась зоркость взгляда, увидел, что ни одного из его людей уже нет, а капитан Денансей, с которым он остался наедине, сразу же обнаглел. Еще когда вы только прибыли, сир." «Я имел честь заверить вас, что чем больше в Лувре гугенотов, тем лучше. К сожалению, некоторые из них только что от нас ускользнули. Но слава святому Варфоломею, вы пока еще здесь!» В ответ на эти слова Генрих со всем пылом своих восемнадцати лет закатил ему пощечину и пошел дальше. Он еще успел увидеть растерянное лицо побитого но когда ему вслед бросились вооруженные люди, он услышал, как капитан крикнул «Стой!». Денанцей заскрежетал зубами, потом бросил «Успеется!». Из замка доносилась громкая танцевальная музыка. Окна были открыты, в рассеянном свете ряды фигур сходились и снова расходились, а Генрих стоял внизу, ища взглядом Марго. Пора уже было опять ее найти. Все новые неожиданные события удерживали его вдали от нее, а сама она не оставляла ему ни следа, ни весточки. Он смотрел вверх из темноты в неизвестную, и сердце у него усиленно билось. Наверное, сейчас в этом желтом рассеянном свете, в мягких волнах музыки, она совершает свои изысканные и несравненные движения. Ее руки и ноги словно парят, и она улыбается, точно маска безупречной красоты. Но мы и не безупречны, и не изысканны, Марго, когда мы ноги. Он вцепился обеими руками в ветви вьющихся роз, достигавших раскрытого наверху окна. Уколы шипов были ему приятны. «Ты посылаешь мне в дар эту боль». Он, наверное, влез бы по шпалерам, но на беду из нижнего этажа вывалились пьяные швейцарцы. Им надо было облегчиться. И непременно на розы, и на влюбленного. Он проскользнул в комнату, а они заревели от хохота над своей проделкой. Это была караульня. Ее освещал тусклый неверный свет нескольких факелов Внутри никого не было, только четыре каменных фигуры поддерживали какое-то подобие церковной кафедры. В смежные помещения вели ступеньки, споткнешься об них и не знаешь, куда упадешь. Высокие своды, наверху бал, но сюда доносятся только смутные отзвуки, напоминающие рыдание скрипок, и здесь почти темно. «Эй, есть тут кто-нибудь?» «Конечно, есть!» — ответили сразу два голоса, и Генрих, который был сейчас особенно чуток и насторожен, узнал их. На фоне мрака он различил шевеление беловатых фигур. «Данжу и Гис!» — тут же воскликнул он, направляясь к ним. «Первые весельчаки на моей свадьбе!» «Это ты, Наварра?» — уронил Данжу с обычной сухостью. «Твое дело плясать!» Да в постели валяться. А наш удел заботы. — Эй, Свету! — проговорил он, не повышая голоса, однако никто его не услышал. — Любопытно, какие это у вас заботы. Ведь я знаю, вы мне друзья, без страха, без фальши, таких я люблю. — Мы и есть такие, — сказал Гис. И мы изо всех сил стараемся, чтобы в Париже не вспыхнул бунт по случаю твоего брака. Не любят они здесь еретиков. — Эй, Свету! — пробормотал Данжу. А Генрих сказал, — поэтому вы, особенно ты, Гис, непрерывно истягиваете сюда войска, а сами распространяете по городу слухи, будто тут кишит солдатами господина адмирала. — Эй, Свету! — это не имеет значения. Они же помирились, Колинье и Гис. Мой августейший брат помирил их. На этот раз свет появился. Вошел Конде, кузен Генриха. Его сопровождало множество слуг с канделябрами. — Я тревожился за тебя, кузен. Хорошо, что ты оказался в столь надежном обществе. — Они помирились. — Ты уже знаешь об этом, Конде? — Гис и Колиньи порешили быть друзьями из послушания к королю. Свечи осветили все лица. Генриха охватило новое, неудержимое желание пролить, и на все положение дел такой же резкий и беспощадный свет. Еще твой отец, Гис, и все твои родственники желали смерти господина адмирала. Но они были далеки от удачи, и он сам раньше умертвил твоего отца. С тех пор каждый из вас загорается от другого этой жажды мести. Каждый новый гис от того, который уже существовал до него. «Эй!» свету — Свету снова крикнул Данжу в растерянности, хотя он был ярко освещен. Гис повторил с непоколебимым опломбом. «Я помирился с Колиньи. Несмотря на это, он вызвал сюда свой гвардейский полк. Но я все равно доверяю ему». «Адмирал не повинен в смерти твоего отца. Он клянется в этом». — настаивал Конде. — Так же верны и мои клятвы. — Давайте сыграем в карты, — предложил Данжу. — А все же тебе хотелось бы его убить, — проговорил Генрих, не подсаживаясь к ним. Принесли карты, перетасовали их. Никто, казалось, не расслышал его слов. Вдруг Конде стукнул кулаком по столу. Старик всему верит от того, что Карл называет его отцом. Его жена уехала в их замок Шатильон, да и ему самому давно следовало быть в безопасном месте. «Почему ты не садишься, Наварра?» — спросил Данжу. Он как-то неясно произносил слова, его толстая губа дрожала. Принца мучил страх. «От того, что я иду наверх, королеве, ну и иди. Твой брак принес мир. Хорошо, если бы празднование твоей свадьбы продолжалось вечно». И потом я хочу посмотреть, сколько еще не хватает и моих людей, и ваших. Что до твоего капитана Нансея, то теперь мне ясно, какая служба его задержала. А куда запропастился тот человек, которого ты тогда нашел у себя под кроватью, Гис? Кажется, некий господин де Морвер. — Да я знать его не знаю и никогда не видел, — завопил Гис уже без всякой изысканности и рисовки. А Данжу боязливо сказал, обращаясь к наваре, «Или сядь, или уходи». Конде удержал Генриха. «Разве ты не знаешь, в каком ты виде, кузен? Твое платье порвано, твое лицо в грязи. Откуда ты пришел?» Генрих поспешно шепнул ему. «Они насильно задерживают наших людей». — Скорее нужно пробиться и прочь отсюда, — прошептал в ответ Кунде. Нет. А находившемуся тут же дворецкому Генрих громко сказал. — Сейчас же сообщите мне, как только королева Наварская удалится в свою комнату. Тут он сел, и они начали играть. Стол стоял возле большого камина, а на его высоком карнизе горели свечи в канделябрах. Они тускло освещали игроков. В гордой каменной тени неподвижно стояли Марс и Церера, две фигуры, поддерживавшие этот камин с тех пор, как их там поставил некий мастер по имени Гужон. Марс — древнеримский бог войны, Церера — древнеримская богиня земледелия. Примечание редакции. Гужон Жан родился около 1510-го, умер между 1564 и 1568 годами. Крупнейший скульптор и архитектор эпохи французского возрождения. Скульптурные украшения Лувра ⁇ последняя работа Гужона. Примечания редакции. Ибо создания умерших мастеров неизменные и поддерживают человека, тогда как страсти живых сгорают, словно свечи, и после них ничего не остается. Но восемнадцатилетний юноша этого не увидит, и в беге минут его собственной жизни он этого тоже не познает. Против Генриха сидел Данжу. Его губа дрожала, покрытый неопрятным пухом подбородок тонул в пышных брызжах, а глазами наследник сверлил карты. Судя по испуганно сдвинутым бровям, он проигрывал. У него были безобразные уши, волосы росли так, что виски и щеки напоминали обезьянье. По ним и по вульгарному носу было видно, что ему хочется убивать, и что он боится смерти. И хотя на его берете сверкали драгоценные камни, в лице не отражалось никакого внутреннего света. Это лицо казалось убогим, только черноватые духи окружали его. «Вылитая мадам Екатерина», — сказал про себя король Наварский, — «вот уж в настоящем смысле слова ее отродье. Ей хотелось именно этому сыну передать свой дар к черным деяниям. Да не удалось, и мне его жаль, ибо успешно убивать он сможет, пожалуй, только держась за ее юбку» а один без старухи проиграет игру. — Козырь! — воскликнул король Наварский и бросил свою карту на кучу других. Сверху лился, чуть колеблясь, свет свечей. Данжу наклонился, коснулся последней брошенной Генрихом карты, быстро отдернул руку и осмотрел свои пальцы. То же сделал Конде, только еще испуганнее. Кровь! Сердито сказал Гис, — у кого это здесь идет кровь? Генрих сразу показал руки. На них были царапины, словно от ногтей противника или от шипов. Но кровь нигде не выступала. Тогда Герц Канжуйский взглянул на собственные руки. Он не мог унять их дрожи. Лицо его даже не побледнело, оно стало пепельным. Конде и Гис лишь мельком бросили взгляд на свои руки, обоим одновременно пришло на ум переворошить накиданные в кучу карты. И тут их пальцы сразу же стали красными от крови. И не одна карта. Все карты были липкие. Они лежали в луже крови. На скатерти проступили кровавые пятна. Допросили слуг, стол вытерли, Дворецкий принес свежие колоды карт. На этот раз играющие заметили кровь, когда Гис брал взятку. Но он уже не смотрел на свои руки, и остальные тоже не думали о своих руках, да и вообще о каких-то человеческих руках. Из-под карт медленно, безостановочно выступала кровь, Сочилась, стекла, разливалась. И они были бессильны. Они могли, оцепенев, только созерцать ее, ожидая, пока пройдет то ощущение холода, каким на них повеяло из потустороннего неведомого мира. Гис первый опомнился, вскочил, начал брониться. Он был белее той скатерти, которой дворецкий накрыл стол. Тем временем Генрих заметил отчетливые следы крови на его левой щеке. Вот дьявольщина! Ведь это были его собственные пальцы, их отпечаток. Но пощечину-то он дал совсем другому капитану, охранявшему ворота. Гис решил, что с него хватит, и шумом выбежал из комнаты. Конде вдруг вцепился в дворецкого, тот испугался. «Это все ты со своей скатертью! Это у тебя в скатерти кровь! Чертов фокусник, ты откуда?» Из Сен-Жерменского монастыря. Ответ прозвучал почему-то очень неожиданно. И сам дворецкий перепугался еще сильнее, словно никак нельзя было в этом признаваться. Конден не стал спрашивать дальше, в ярости швырнул дворецкого на землю, стал пинать его ногами. Генрих окинул взглядом комнату. Данжу уже и след простыл, но Леви... Молодой викон Делеран, красавец Паш, вышел из мрака и доложил, — Королева Наварская ожидает вас, сир.